Свобода. В июле 1693 года Петр с большой свитой поехал в Архангельск. Плещеево озеро сослужило свою службу и стало тесно. Отпуская сына в дальний путь, Наталья Кирилловна взяла с него клятву «самому по морю не плавать, только поглядеть на корабли». Петр поклялся с той же легкостью, с какой эту клятву нарушил. Постоянно беременная Евдокия вообще не имела на Петра никакого влияния. Только в январе 1695 года Петр наконец вернулся в Москву и застал мать серьезно больной. Это не помешало ему, побыв немного с матушкой, отправиться в немецкую Слободу праздновать возвращение. Там и настигла его весть о кончине Натальи Кирилловны от сердечного приступа на 42-м году жизни. Царь Петр трое суток тосковал и горько плакал, не желая видеть никого из своих друзей, приходил к гробу матери, однако старался не показывать посторонним своё горе. Теперь не оставалось никого, кто мог бы хоть как-то сдерживать непростой нрав государя. Разве что его младшая сестра Наталья, к которой он был очень привязан. Но она была всего лишь пятнадцатилетним подростком и могла только горько плакать вместе с братом о маменьке. Пока была жива мать, Петр поддерживал видимость нормальных отношений с женой. Инова Наталья Кирилловна просто не поняла бы. Но Евдокия не слишком умно повела себя после смерти свекрови, не утешала мужа, а хулила покойницу и вообще возомнила себя настоящей царицей. Но умерла злыдня свекровь, а вместе с ней исчезла и хрупкая привязанность мужа хотя еще оставался человек, которого Петр побаивался. Уже после заточения Софьи в монастырь он написал слабоумному братцу пространное письмо с прямой просьбой о содействии. «А теперь, государь-братец, настоит время нашим обоим особам, Богом врученное нам царствие править самим. Понеже пришли, ЕСМИ в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей». С нашими двумя мужескими особами в титлах и в расправе дел быть и неизволяем. На топ и твоя, государя моего брата, воля склонилась, потому что учала она в дела вступать и в титла писаться собою без нашего изволения. К тому же еще и царским венцом для конечной нашей обиды хотела венчаться. Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас. Тебе же, государю-брату, объявляю и прошу, позволь, государь, мне отеческим своим изволением для лучшей пользы нашей и для народного успокоения, не обсылаясь к тебе, государю, учинить по приказам правдивых судей, а неприличных переменить, чтоб тем государство наше успокоить и обрадовать вскоре. А как, государь-братец, случимся вместе, и тогда поставим все на мере» а я тебя, государя-брата, яко отца почитать готов. Естественно, в тот момент для Петра поддержка брата была нужна как воздух. А вдруг старший царь не захочет поддержать жесткие меры младшего царя, и что тогда? Дума Боярская, несомненно, встала бы на сторону Ивана Алексеевича, он был свой, правильный, не чита кукуйскому чертушке. От природы головой скорбен Иван Алексеевич стал уже позднее, в угодливо льстивых воспоминаниях современников, стремящихся угодить новому владыке. Ведь до смерти старшего брата Петр особо-то и не чудил, побаивался, что его, фактического дублера почти узурпатора, в монастырь заточат, и это в лучшем случае. Сравним портреты Ивана и Петра. Они невероятно похожи. Те же большие темные глаза, только у Петра беспокойные, горящие, а у Ивана кроткие. Те же темные вьющиеся волосы. Тот же красивый рот, только у Петра нервный, а у Ивана с чуть заметной улыбкой. Никто из современных специалистов не назвал бы спокойного, умиротворенного Ивана слабоумным или душевно больным. Однако в истории Петр остался великим, а Иван дурачком. Иван Алексеевич скоропостижно скончался, по-видимому, от инфаркта на 30-м году жизни в начале 1696 года, оставив вдову с тремя дочерьми.